Простите, я сам знаю, что очень виноват, прошептал Желтков, глядя вниз на пол и краснея. Может быть, позвольте, стаканчик чаю. Видите ли, господин Желтков, продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова, И я думаю, что мы договоримся сразу. — Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет? — Да, — ответил Желтков тихо и опустил ясницы благоговейно. — И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя, согласитесь, это не только можно было бы, а даже и нужно было сделать, не правда ли? — Да, да.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 «Вы меня извините, князь, что я сижу!» — обратился он к Шейну. Нус, Дальше!» Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека. «Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет!» — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. «Врываться в чужое семейство?»